Глава сорок восьмая Барон встал уже через четыре дня после того, как его привезли со свежей раной. И хотя первое время двигался весьма неловко, уложить его больше не получалось. Мы даже слегка повздорили из-за этого, но он упёрся, как баран. Я боялась, что рана, еле-еле схватившаяся, снова откроется, но обошлось. Вечером, когда меняла повязку, смогла сама убедиться в этом. Местами чуть сочилась сукровица, но воспаления не было. Эти ежедневные перевязки доставляли мне немало нервных минут, а барон, чувствуя моё смущение, хоть и не позволял себе никаких лишних движений, тем не менее улыбался каждый раз так, что хотелось его треснуть. Меня смущал его жадный взгляд, я просто не могла смотреть барона в глаза. Лицо заливало горячей волной, и я понимала, что безудержно краснею. Каждый раз из его комнаты я уходила с пылающими щеками. Даже Дебби, которую я для безопасности всегда таскала с собой, вздыхала и прятала глаза. Мне казалось, что в замке уже все всё знают и сплетничают, но спрашивать у неё не рисковала. Не хотела знать ответ. Я понимала, что раздражаться надо не на него, а на себя саму. Да, я была влюблена как последняя идиотка. Это вызывало иногда такое сердцебиение, что я стала варить себе на вечер успокаивающую микстуру. Весьма гадостную на вкус, надо сказать. Впрочем, помогала она не слишком хорошо, и я ворочалась ночами без сна, думая о том, как жить дальше. О том, кто я такая в этом мире. О том, кто всё же солгал. Мой отец, Барб или всё-таки Маркиз. Вот с чего бы ему вдруг помогать лорду Хонгеру? Как-то это всё подозрительно выглядит, надо сказать. Только вот соваться со своими умозаключениями к барону я не рисковала. Всё же я была замазана в этой истории по самые уши и боялась, что он сочтёт мои слова клеветой на маркиза. Пусть они и поссорились, но в этой реальности слово «маркиза» весит существенно больше, чем слово «безродные девицы» а у меня нет ни одного доказательства, только смутные мысли. На девятый день от ранения барона в замке произошел странный переполох. Пришел мужчина из простых, одетый тепло и добротно, но не как высокородный. При ходьбе он чуть прихрамывал, впрочем, не слишком заметно. Скорее даже это была не хромота. Просто он подчеркнуто аккуратно опирался на правую ногу, как будто она побаливала. Я как раз гуляла с девочками, когда он, о чём-то поговорив с солдатами у ворот, дождался, когда к нему выйдет капитан Арс. Белка слегка полаяла на него, но без особого энтузиазма. А когда он вошёл во двор, вернулась к нам. Я заволновалась. Вдруг опять какие-нибудь мародёры или бандиты? Ну куда Генри сейчас скакать со свежей, только-только затянувшейся раной? Смотрела внимательно, даже постаралась подобраться поближе и подслушать. Впрочем, капитан Арс, мне кажется, манёвр мой раскусил. Мужчине кивнул и повёл его за собой. Не в казармы повёл, а в замок. Я вздохнула и продолжила прогулку. Постараюсь вечером что-то узнать. Отсутствовали они не более часа, а потом вышел капитан, отдал несколько приказов. Солдаты забегали, начали запрягать коней. Чужаку тоже вывели лошадь. И буквально через полчаса мимо нас с девочками проскакал небольшой отряд — Десять человек и тот самый мужчина. Вечером за ужином барон был не только погружён в свои мысли и почти не ел. Он был так хмур, что я не рискнула спросить хоть что-то. Даже когда мы с Дебби пришли сменить повязку, лорд всё ещё что-то обдумывал. «Ну, думаю, завтра, господин барон, вы сможете утром снять повязку совсем. Больше она вам не нужна». «Спасибо, леди Элис». Он даже не посмотрел на меня и просто отпустил нас, мотнув головой в сторону двери. На следующий день его настроение не улучшилось. За обедом он не столько ел, сколько крошил пальцами хлеб и катал из него шарики. Если бы не моя бессонница, возможно, я бы и не увидела, как в замок привезли пленника. Ночью мне привычно не спалось, и я решила не будить Дебби, а сходить на кухню и заварить сама себе чай. Солдат, который сейчас дежурил у дверей, посмотрел на меня с сомнением, но спрашивать ничего не стал. Просто последовал за мной, прихватив факел. Я шла и старалась вспомнить его имя. Дежурная служанка на кухне засуетилась и забеспокоилась, но я спросила. «Когда тебя поменяют, Летти?» «После полуночи, госпожа Элис». «Накрой мне чай и ступай спать. Я дождусь смены». «А как же?» «Не волнуйся. С Мартой я договорюсь. Ступай». Девушка быстро собрала на стол мед, белый хлеб и сливочное масло. Подумав, добавила какой-то пирог и улизнула. Я разлила чай в две чашки и кивнув на скамью напротив, предложила солдату: "Садись, Джэнсон. Горячий чай еще никому не повредил." Мужчина поколебался, но не слишком долго. Все же стол накрыли для меня, С солдатам такие деликатесы редко перепадали. "Благодарствую, леди Элис. Горяченького. Оно бы и недурно выпить-то." Впрочем, мой хитрый план не сработал, он ничего не знал. Никто этот чужак, ни о чём он говорил с бароном, никуда отправился отряд. Поняв, что так ничего и не узнаю, я отстала от вояки, позволяя ему насладиться булкой с маслом и мёдом, а сама задумалась. Ночная тишина замка не была идеальной. Где-то на стене изредка негромко перекрикивались караульные, могла залаять одна из дворовых собак, но тот шум, что вырвал меня из раздумий, Явно не был обычным. Я быстро поднялась, схватила чей-то висящую у дверей плащ и поспешила на улицу под недовольное бормотание Дженсона. «Это... куда это вы на ночь глядя, леди? Мало ли чего там зашумели? Видано ли это по ночам? Вот это -к бегать!» Впрочем, он не отставал от меня ни на шаг. Я повернула за угол, невольно вспомнив смерть Барб. В этот раз, впрочем, обошлось без трагедий. Просто вернулся отряд во главе с капитаном Марсом. Конюхи принимали уставших коней. Все уже спешились, кроме одного мужчины. В неверном свете факелов я даже не сразу поняла, что с ним не так. Он сидел на крепком рыжем коньке, странно закутав лицо в капюшон. Вот двое солдат помогли ему слезть с жеребца. Животное подхватил за усцы конюх. А я, наконец, разглядела, что на голове мужчины не капюшон руки незнакомцы были завернуты за спину и там крепко связаны а на голову накинут пустой мешок этот мужчина пленник его сразу же повели в замок, а я поспешила на кухню страшно жалею что согласилась дождаться смены и отпустила служанку. может быть я бы хоть что-то узнала сейчас впрочем делать было нечего солдаты наверняка замерзли и голодны значит нужно собрать еды на десять человек. Пока я возилась на кухне, нарезая хлеб, ветчину и сыр, Дженсен с удовольствием дочерпывал мёд из пиалки и рассуждал вслух. Оно, конечно, дело понятное. Женщины все любопытны, такими уж их Господь сделал. А только капитану виднее, что нам надо знать узнать, а чего не надо Меня-то вовсе не любопытство заставляло так себя вести, а тревога. Что-то во всём этом было странное и неправильное. Кто этот пленник? Мародёр? Из-за одного человека гоняли целый отряд? И почему потащили сразу в замок, несмотря на то, что ночь? Барон так велел? Или ещё что-то случилось? С утра я смотрела на лорда с тревогой. Мне казалось, что он заболел. Под глазами набрякли тяжёлые мешки, да и сами глаза красные, как при жаре. Разговор он не поддерживал, но ел методично, как бы не замечая, что именно ему положили на тарелку. «Господин барон, может быть, вы скажете?» Он перевёл на меня тяжёлый взгляд и прервал на полусловие. «Чем меньше вы знаете, Элис, тем лучше. Кажется, вы что-то там говорили о праздновании Рождества». Я понимала, что он просто переводит разговор с волнующей меня темы на пустяки, но настаивать не стала. Насколько я его знаю, это бесполезно. Захочет — расскажет сам. Но раз уж он спрашивает, нужно ему ответить. Да, лорд Хоггер, у меня есть несколько идей, как нарядить замок. И ещё. Я чуть поколебалась, но всё же договорила. Я хотела бы знать, не решитесь ли вы устроить для девочек праздник? Отдельный, детский. Можно было бы пригласить младших детей соседей и подарить им маленькие сувениры. Нарядить для них ёлку и под ней спрятать подарки. Девочкам бы понравилось. Он смотрел на меня с каким-то странным любопытством и молчал. Я совсем смешалась, не понимая, как себя вести дальше. Знаете леди Дилис, а мне нравится ваша идея. Я разрешу вам устроить в замке совершенно всё по вашему вкусу, если вы сядете за стол вместе с гостями в качестве моей невесты. Вот тут я совсем растерялась. «Генри, простите, лорд Хогер, даже я сама не знаю, являюсь ли я дворянкой или нет. Думаю, это будет... это будет довольно интересно, Элис». Он даже улыбнулся, но как-то резко, как будто оскалился. «Уверен, что вы и есть Элис де Башон, франкийская дворянка, дочь Фернандеса де Башона. «Откуда вы знаете?» «Сюрприз должен быть сюрпризом, леди Элис». Его улыбка стала мягче. «Зайдите ко мне в кабинет после завтрака. И я выделю вам деньги на подарки для детей». «Тогда нужно ещё составить список маленьких гостей, но ну, чтобы никого не обидеть». «Составим. У меня только одна просьба» я напишу вам списки гостей отдельно взрослых отдельно детей напротив некоторых имен взрослых я поставлю крестики это значит что их нужно разместить в белой башне вы успеете до рождества привести там в порядок хотя бы один этаж успею но зачем чем вас не устраивают теперешние гостевые комнаты их вполне достаточно, а ремонт зимой даже тех трех комнат это дорого обойдется. У белой башни леди Лиз есть одно неоспоримое преимущество. Какое? Потом узнаете. Улыбка барона снова напоминала оскал. Списки и деньги я получил около полудня и, решив, что не стоит терять время, отправилась в ту самую Белую башню, где сейчас никто не жил. Нужно всё осмотреть и принять решение, что и как сделать максимально эффективно. Это было самое старое и неуютное строение. С неё, я думаю, когда-то начинался замок. Огромное четырёхэтажное строение с узкими окнами-бойницами, с крепкими, но ржавыми решётками на них. От ржавчины на стенах под окнами расплывались неопрятные рыжие пятна. Выше второго этажа все окна заколочены ставнями. Она вовсе не была белой, это самая белая башня. Думаю, так её назвали из-за светлого цвета камня. На самом деле белой была другая башня, которую называли западной, отштукатуренная с толстым слоем побелки, а эта скорее сероватая, холодная и заброшенная. Низкие закопчённые потолки, тяжёлые дубовые балки и кольца для факелов в стенах. Я бродила по этажу, оставляя за собой следы в пыли, и не могла понять, чем именно она приглянулась барону. Зачем вообще она понадобилась, если есть уже готовые комнаты, тёплые и удобные? Я снова была занята целыми днями и крутилась, как волчок. Зимние дни ползли медленно и неторопливо. Но Рождество неуклонно приближалось.